Суд короля Город стоял у большого озера, заключенного в плоских берегах. Пока шли вдоль берега, Руф Билан снова убедился, как изобретательны подземные жители. В воде было установлено громадное колесо с широкими лопастями, далеко отстоявшими одна от другой. Колесо вертелось, потому что по его лопастям карабкался кверху, убегая от настигавшей его воды шестилапой. Зверь устал, он дышал тяжело, из раскрытой пасти клубами падала пена. — По делом тебе, негодник! — зло бросил в сторону чудовище Ренья. Покалечил погонщика, теперь качай воду в город семьи владык! — Ага, так вот как зовут ваш город! «Тут, видно, можно многое узнать, если открывать уши пошире», — злорадно подумал Билан. «Теперь я понимаю, что ваша страна разделена на семь частей, и в каждый свой король. Невелики же у вас королевство. Маленькая группа остановилась у городских ворот. Крепостная стена была сложена из кирпича, побуревшего от времени. Ренье дернул веревку, свешивающуюся сверху. Узнав конвоира, часовой открыл калитку и впустил пришедших. Он с любопытством разглядывал чужестранца, но не осмелился задать вопрос. «Значит, Ренья старше его по званию», — решил руфбелан Город был невелик. На извилистых улочках стояли причудливо раскрашенные дома с высокими узкими окошками, с прочными дверями... Из окошек выглядывали любопытные женщины в зеленых чепчиках и провожали глазами чужестранца. Улица вывела на центральную площадь, посреди которой возвышался семибашенный дворец. Уруфа Белана заребило в глазах, когда он увидел перед собой три смежные стены, выкрашенные в голубой, синий и фиолетовый цвета изумительной чистоты. Каждая грань здания имела свое нарядное крыльцо с массивной дверью. Билану показалось странным, что около них не было никакого движения, и двери были наглухо закрыты. «Может быть, там не живут?» — подумал Руф. Над каждой дверью висели песочные часы необыкновенного устройства, каких Руф Билан не видел в Верхнем мире. Там у богатых людей были песочные часы. Но за их ходом следил слуга, и когда песок пересыпался из верхнего отделения в нижнее, он переворачивал их и громко объявлял время. А здесь две стеклянные воронки, сообщающиеся между собой, укреплены вертикально на большом круглом циферблате. Вряд ли Руф Билан понял бы, как действуют эти часы. Но как раз когда он проходил мимо синей двери, Последние крупинки песка пересыпались из верхней части в нижнюю. И в тот же момент трубка сама собой перевернулась, а циферблат передвинулся справа налево на одно деление так, что против стрелки, укрепленной на песочных часах, оказалась следующая цифра, а внутри часов мягко забил колокол. «Эти подземные люди — удивительные мастера!» — с уважением подумал Билан. Они миновали синюю часть дворца, и Билан догадался. Теперь перед нами фиолетовая стена, за ней красная, а потом оранжевая, желтая и зеленая, куда мы держим путь. Очевидно, Ментаха, к которому меня ведут, зеленый король, это ясно по цвету шапок его людей. Руф Билан не ошибся в своих предположениях. Его ввели на зеленое крыльцо, и Ренья провел пленника в зеленую приемную, мимо часового, одетого в зеленый кафтан. В обширной приемной не было окон, но она ярко освещалась светящимися шариками, расположенными под потолком и на самом потолке. По залу прохаживались придворные в нарядных зеленых костюмах, в шапочках, украшенных драгоценными камнями, Увидев человека, какого никогда еще не бывало в подземной стране, придворные бросились к ренью и стали засыпать его вопросами. Они имели на это право, так как были выше ренья по званию. Страж источника сказал, «Господа, у меня нет времени с вами разговаривать. Я должен немедленно доложить королю об ужасном происшествии. Только что разрушен священный источник, и вода ушла обратно в землю». Послышались возгласы. «Но это невозможно!» «Сегодня вечером наш сектор должен укладываться спать! Как теперь быть?» Ренья обратился к одному из придворных, статному старику с седыми усами и бородой. «Господин министр Кариенте, прошу немедленно испросить для меня аудиенцию у Его Величества!» Кориэнте тотчас исчез. Вскоре растворилась дверь в другом конце приемной, и важный церемонемейстер провозгласил. Его подземное величество, король Ментахо, приказывает ввести пленного чужестранца в тронный зал Радужного дворца. Руф Белан робко прошел вслед за придворными. Фосфорические шарики, собранные пучками, развешанные гирляндами, укрепленные в люстрах, создавали в тронном зале необычайно яркое освещение. Но оно не резало глаз, и странные светильники не отбрасывали от предметов тени. Не было от них и тепла, они испускали холодный свет. Позднее Рубилан узнал, что в каждом жилище подземной страны имелись светящиеся шарики, так как окна пропускали внутрь домов слишком мало света. Количество фосфорических светильников определяло богатство человека. В домах вельмож они насчитывались десятками, а лачушку бедняка тускло освещал единственный шарик величиною с вишню. Но все это стало известно Билану впоследствии, а теперь он обратил взор в конец зала. Там на возвышении помещался королевский трон. В обширном кресле со множеством резных украшений сидел высокий тучный человек с большой косматой головой. Это и был король Ментаха. С его плеч свешивалась мантия, расшитая зелеными цветами. Испуганный взгляд Билана был прикован к лицу короля. «Рассказывай все без утайки!» — сурово приказал Ментаху. И Билан, смущаясь и запинаясь на каждом слове, рассказал о том, кем он был в изумрудном городе, как сбежал от наказания в подземный мир и что натворил в лабиринте. Ментаха слушал все больше хмурясь, а потом надолго задумался. В зале наступила тишина, даже придворные перестали шептаться. Все понимали, что решается судьба человека. «Вот мой приговор», — сказал король. «Ты подло поступил со своими согражданами, но нас не касаются дела Верхнего мира. Ты разрушил священный источник». Это ужасное несчастье, все последствия которого сейчас даже трудно предвидеть. За такое преступление каждый житель подземной страны подвергся бы казни. Но ты не житель пещеры. Ты совершил свое злое дело по незнанию и в смертельном страхе. Поэтому было бы несправедливо лишить тебя жизни». Руф Белан готов был кричать от восторга. «Жить! Я буду жить!» — мелькнула у него ликующая мысль. «Я даже дам тебе должность при дворе, чтобы ты недаром ел хлеб», — продолжал Ментаха. «Но не думай, что ты получишь придворный чин только потому, что был министром Урфина Джуса. Я назначаю тебя помощником четвертого лакея, и жить ты будешь с дворцовой прислугой» изменник упал к ногам короля и принялся целовать его расшитые изумрудами туфли Ментаха брезгливо отодвинул ноги и проворчал тот человек лакейская душонка и среди прислуги его настоящее место ру вышел из тронного зала сияющий главное ему оставлена жизнь а уж он постарается любой ценой выкарабкаться в верхи этого мирка